Глава седьмая. Руки мои попробовали задрожать, но я тут же это пресек, затем вытащил детектор и осторожно положил его на пол. Напряжение поля оказалось 117.56. Я моментально записал эту цифру. Потом сел на пол и поглядел вдоль стрелки в точку под окном, на которую она указывала. Быстро подбежав к окну, я пометил эту точку крестиком, затем вернулся и проверил. Пока я глазел на стрелку во второй раз, она вдруг свободно закачалась, и указатель вернулся на нуль, но я их засек. Кто бы ни были эти типы, они действовали из настоящего. Однажды они уже использовали свою темпоральную аппаратуру, и наверняка включатся снова, а я уж буду их ждать. Впервые с тех пор, как меня занесло на эту грубую варварскую планету, в груди моей затеплилась искорка надежды. До сих пор я действовал инстинктивно, просто охраняя свою жизнь и постигая обычаи этого странного мира, и старался ни на минуту не задумываться о будущем, которого не будет, если только мне не удастся заново создать его. Вот этим-то я и займусь теперь. Плотно пообедав и разметав целые водопады банкнотов, я отошел ко сну. Ненадолго, правда. Двухчасовая таблетка снотворного погрузила меня в глубочайшие из всевозможных снов с почти непрерывными сновидениями. Я проснулся и почувствовал себя почти по-человечески. В соседнем помещении в баре была масса интересных бутылок, некоторые с очень даже приятным содержимым. Я уселся с наполненным стаканом перед стеклянным глазом прибора под названием ТВ. Когда я говорил на местном языке, мое произношение оставляло желать лучшего, и я хотел послушать кого-нибудь, говорящего на лучшей его разновидности. Оказалось, что это не так-то просто. Во-первых, трудно было отличить учебные каналы от развлекательных. Я нашел что-то похожее на нравоучительную пьесу, на исторический сюжет в которой все герои носили широкополые шляпы и ездили на лошадях. Однако весь их словарь содержал менее ста слов, и большинство персонажей погибло от пуль, прежде чем я успел понять, в чем там дело. Вообще, ружья играли важную роль в большинстве спектаклей, которые я просмотрел, хотя зрелище разнообразило садизмом и различного рода членовредительством. Все эти виды насилия и частые гонки в различных экипажах не оставляли людям времени для межполового общения. Краткий поцелуй был единственным проявлением привязанности или полового увлечения. Многие спектакли были трудны для понимания еще и потому, что без конца прерывались короткими интермедиями и поучительными лекциями о достоинствах различных потребительских товаров. К утру я понял, что с меня хватит. Язык мой усовершенствовался лишь микроскопически, и поэтому я вместо комментариев пнул ногой стеклянный экран и отправился мыться в розовую комнату, утыканную экспонатами, кое иллюстрировали историю водопроводного дела. Утром, как только... Открылись магазины, я разослал во все стороны посыльных в изобилии, снабдив их деньгами. Вскоре ко мне в номер начали стекаться покупки. Новая одежда под стать моему высокому положению, и роскошные чемоданы для нее. Плюс множество карт. Тщательно выполненные устройства под названием «Магнитный компас» и книга по теории навигации. Дело оказалось удивительно простым определить точное направление, которое показывал детектор, перенести его на местную карту и получить вполне точную оценку расстояния до источника темпорального поля в единицах, называемых милями. Длинная черная линия на карте указывала мне направление, черта поперек нее расстояние. Вот и цель. Мои линии пересекались в точке которая, видимо, принадлежала области большого скопления населения, самого, пожалуй, большого на всей карте. Называлась эта область очень странно — Нью-Йорк-Сити. Никаких указаний на то, где находится Олд-Йорк-Сити, не было. Да это и не имело значения. Теперь я знал, куда мне ехать. Мой отъезд из отеля «Больше» Напоминало отбытие коронованной особы, чем простое расставание с клиентом. В мою честь раздавались приветственные крики и пожелания скорейшего возвращения. Что ж, все может быть. Наемный автомобиль забросил меня в аэропорт, услужливые руки тотчас же отнесли багаж к нужным воротам. Здесь меня поджидала большая неожиданность. Ведь я и думать забыл об ограблении банка, а вот кто-то отлично помнил. «Открывайте-ка сумки», — сказал мрачного вида блеститель порядка. «Пожалуйста», — ответил я очень веселым тоном. «Я заметил, что все остальные пассажиры подвергаются такому же обыску. Могу я узнать, что вы ищете?» «Деньги ограбили банк», — буркнул он, ковыряясь в моих вещах. «Боюсь, что я никогда не ношу с собой крупных сумм», — сказал я, крепко прижимая к груди сумку с деньгами. — С этим все в порядке. Теперь посмотрим ту. Если вы не против, не на людях, сэр. Я ответственный правительственный чиновник, и здесь у меня бумаги высочайшей секретности. Я процитировал это слово в слово из телепередачи. — В той комнате, — указал он. Я почти сожалел, что ввернул эту фразу. Она звучала как-то по-детски комнате, когда я вместо сумки вскрыл усыпляющую газовую гранату, он принял несколько шокированный вид, а затем уснул. У стены стоял большой металлический ящик, наполненный многочисленными бланками-бумагами, столь милыми бюрократическому уму. Я переупорядочил их и ухитрился выкроить место для своего похрапывающего приятеля. Чем дольше его не обнаружат, тем лучше. Если не случится непредвиденных задержек, то до того, как он начнется, я буду уже в Нью-Йорке. Ведь ему придется просыпаться естественным путем. У них здесь нет антидота для моего газа. Когда я выходил из комнаты, другой служащий в мундире с интересом поглядел на меня. Поэтому я повернулся и заговорил во все еще открытую дверь. «Благодарю вас». Залюбезное содействие, ну что вы, никакого беспокойства. Я закрыл дверь и, проходя мимо, улыбнулся чиновнику. Он нехотя приложил кончики пальцев к козырьку фуражки и ухватился за багаж какого-то пожилого пассажира. Я прошел дальше со своими сумками и не очень удивился, обнаружив на лбу крохотные капельки пота. Полет был коротким, шумным, неинтересным. И, пожалуй, слишком тряским, в огромном аппарате с неподвижными крыльями, который, по-видимому, приводился в движение реактивными двигателями, сжигающими жидкое топливо. Хотя запах этого топлива был повсюду, я уже успел к нему привыкнуть, мне никак не верилось, что они так вот просто сжигают невосполнимые запасы углеводородов. Пришлось пережить несколько неприятных моментов при высадке, но здесь никакой тревоги не было. Переезд в центр из пригородного аэродрома оказался весьма мучительным. Тряска, крики, невероятный шум. Поэтому, пройдя, наконец, в дверь прохладного гостиничного номера, я почувствовал облегчение. Тем не менее, когда под действием местной дистиллированной отравы которой я уже успел пристраститься, ко мне вернулась способность размышлять. Я был вполне готов к следующему шагу. Каким же он будет? Разведка или атака? Благоразумие диктовало необходимость осторожного поиска источника темпоральной энергии, чтобы выяснить, против кого я действую. Решившись было на это, я даже слегка выронил себя за то, что осмелился хотя бы подумать о прямом нападении И вдруг передумал. Сработала холодная логика. Я повернулся и ткнул пальцем в свое отражение в зеркале. Дурак! Я с отвращением погрозил себе пальцем. Как это? Один таксист обозвал другого. Недоносок безмозглый. Ведь у меня только одно преимущество. Именно внезапность. Любая разведка может наделать шуму, Эти темпоральные бандиты поймут, что за ними следят и, возможно, даже нападут сами. Конечно, начав темпоральную войну, они наверняка готовы к возможному возмездию. Но не могут же они оставаться на чеку недели, месяцы, может быть, даже годы. Стоит им узнать, что я поблизости. В этом времени и месте, как они предпримут все возможные дополнительные меры предосторожности. Чтобы это предотвратить, я должен нанести удар, и удар сильный, хотя и не знаю, по кому. А какая разница? — спросил я, открывая футляр с гранатами. Да, конечно, было бы интересно узнать, кто и почему нападает на корпус. Но так ли это важно и нужно? Конечно же, нет. Я поглядел поверх маленькой термоядерной бомбочки усталые, покрасневшие глаза своего отражения. И потряс головой, нет, нет и нет, они должны быть уничтожены, и точка, сейчас, быстро. Передо мной не было другого пути, поэтому я спокойно и уверенно укрепил на себе все самые мощные средства уничтожения, созданные за тысячелетия самыми любимыми человеческими исследователями военными в обычных обстоятельствах. Я не сторонник принципа «убей или убьют тебя». Дела, как правило, не доходили до такой контрастности, но только не сейчас, и поэтому я не чувствовал ни малейших угрызений совести по поводу своего решения. Идет необъявленная война против будущего всего человечества. Иначе почему именно специальный корпус стал первым объектом нападения?» Кто-то, какая-то группа, желает получить контроль над всем пространством и временем. Это, вероятно, самый безумный и эгоистический план в истории, и совершенно безразлично, кто или что его реализует. Смерть им пока еще не уничтожено все достойное. Покидая отель, я представлял собой ходячую бомбу, орудие уничтожения. Черный ящичек детектора находился в атташе Кейси который я нес в руке. В крышке кейса я проделал отверстие, через которое можно было видеть показания индикатора. Враг где-то рядом, и когда он шевельнется, я буду на чеку. Ждать пришлось недолго, совсем неподалеку. Если верить поведению стрелки, высвободилось огромное количество темпоральной энергии. Я на верном пути. Определяя направление на ходу, И, рассчитывая расстояние, я бросился вперед, почти не замечая окружающих людей и машин. Потом, едва не попав под мчащийся грузовик, я все-таки замедлил темп и стал более осторожным. Впереди показалось открытое пространство с зеленью посредине. Удручающие однообразные дома, огромные призмы из металла и стекла, маячащие в отравленном воздухе, были неотличимы друг от друга. Какой из них мне нужен? Стрелка вновь качнулась, дрожа от напряжения, и поворачиваясь по мере того, как я двигался, индикатор расстояния полз к краю шкалы. Здесь, в этом черном с медью здании, я вышел готовый ко всему, ко всему, кроме того, что произошло на деле. Они запирали за мной все двери, подбегали и перекрывали все входы. В этом участвовали все посетители, лифтеры, даже человек в табачном киоске. Они бежали ко мне, теснили, и глаза у всех горели холодным огнем ненависти. Меня обнаружили. Должно быть, засекли мой детектор. Они знают, кто я. Они напали первыми.